Если бы я мог взять на себя хоть частицу того, что ты переносил. Нет. Нет, теперь мне будет легче, гораздо легче. Ты как потайной проводок будешь связывать меня с людьми. Боже мой! Боже мой! Как мне хочется! Просто по человечески лови, может быть даже глупости, болта, петь, плак, меня. И я могу теперь вот просто так смотреть в твои глаза и верить, верить, чтобы верить у человека в общем-то больше причин. Чем для того, чтобы не верить. Фёдор! Что же это, Фёдор? Я ведь предупреждал тебя. Мне сказали, что ты опять пошёл сюда. Когда это кончится, Фёдор? Никогда, Аркадий гнать. В таком случае я слагаю себя всякую и ответственен за твоё поэтическое лицо! Хорошо договорились! И так говорит сын большевика! Да, конечно! Овчарка! Боитесь, как бы не обвинили вас в объективизме, в мягкотелости, беспринципности? Раз голова с сплесет! Или душу на отмазь! Вот как! Хорошо. До сих пор я считал тебя. Ну если так, вот смотри. Смотри, какие фотографии я получил сегодня. Вот. Она с кем и в каком виде? Дядя, я их уже видел. А ты видел? Дядя, хорошо. В таком случае, я сейчас пойду к Маше, к твоей матери. Покажу эти фотодокументы, приведу её сюда. Пусть она образумит тебя или пеняй на себя. Ты знаешь, Митрофанов разрешил тебе переехать отсюда. Куда? Если не возражаешь ко мне. Ой, милый Митрофанов велел поторопиться. Он сказал, что подошлёт машину к 4 часам на угол Кутузовской улицы. Ты пока собирай свое преданное. Может быть мы сходим с тобой за машиной вместе? Нет, будет лучше, если ты к тому времени соберешься. Мы быстрее выберемся отсюда. Пойди. Мы будем жить! Мы будем жить возле самого парка. Чудом уцелел наш дом. Это был такой сказочный скворечник из стекла и бетона. Комнаты люкс Ирсальский жиг. Слушай, я, кажется, свихнусь от счастья. Велел поторопиться. Нила проходит в угол достает из тайника пистолет и кладет его в карман платья. Входит Эдик, а из-за стены появляется Сашка. Раз, два и в дамках. Внезапно секрет успеха. Ну, какие же делишки без меня обделывать? Собрался тайно. Ты чего шпионишь за мной? Как тебе так можно, а мне нельзя. Это совсем другое дело. Я за твою гранату боялась. А теперь не бойся. Мамку в милицию вызывали. Главного начальника. Если, говорят, ваш сын не перестанет с этими гранатами, то мы его в колонну малолетних преступников. А кто был прав-то? А ну говори, что тебе здесь надо. Ну! Опять старшина из госпиталя ворон пугает. Старшина из автомата? А это кто-то другой. Да ты без зуба не заговаривай! Говори, что тебе здесь надо! Ну! Сытый! Милый, поговорить хочу. Поварищ отсюда, пацаны. Это вбежал Ставинский. Вид у него растерзанный, он тяжело дышит. Девчонка, на панели я вормозка завозна, а в ночь не умерлашена. Да, кстати, Миха, боже мой, какой у вас... Надутое лицо. Вас обидела Лизочка? Или получили нагонять начальство? Нет, я угадала, вы не успели, а похмели. Отдаю должное вашей выдержке, Фроли-Снежко. Мика! Вам гораздо лучше улыбаться. Во-первых, вы знаете, что я не Мика, во-вторых, у меня нет времени. То есть, как это не Мика? Ваши вашей руки я даже уже не Фридрих Брэнк. О чем вы говорите? В вашей руки я труп! Боже мой. Да, Фроли-Снежко, агенты полковника Витрофанова для меня теперь не так уже страшны, как мои соотечественники. Я хожу и не знаю, от кого из своих я получу сверть. Знаю только, что кому-то приказано привести в исполнение приговор над бедным, несчастным Бренком. Мика, вы? Это невероятно. Вам надо к врачу, я боюсь вас. У вас боятся основания бояться меня всерьез. Именно с вас начался мой ужасный непоправимый провал, если бы только мой я промолил лучших наших агентов. Идиот! Я начал уточнять, действительно ли адъютант генерала фон Раннера был советским разведчиком, его вот тут -то... да, да, метрополитенов и его хитрый шеф Ловка расставили ловушки, начиная с вас. Мика, я, я сейчас закричу. Не поможет. На сцену таххраняют. имеете в виду, что одного из ваших телохранителей я только что спустил в восточный Калояз. Мика, девчонка на панели. Прости, играть про листешко. Хотя бы из уважения к покойнику. Хорошо. Что вы хотите, господин покойник? Известно, что покойники не отличаются разнообразием желаний. Нила выхватила пистолет. Эй! Шевелитесь, торжественный покойник. Ну, я не так сентиментарно. Бежал Чуфаров. Заметив, что Нила направила пистолет на Ставинского, он схватил его за руку. Ставинский дважды выстрелил в Нилу и скрылся в проломе стены. Она сама целилась в него. Откуда у вас оружие? это зажигалка, игрушка. Нет, Аркадий, тут рядом, наш господин санитарок жива. Вот, вот, пойдемте. Обобиться в меня. Сейчас я уложу вас, все будет хорошо, мы перевязываемся в рано. Мила, все будет хорошо, ложусь. Ой, беда Ланга. Она жила, вишек. Да и грант. Твои кого в держат, Я капитана-то подвела. Что, Кого? Кого? Да что, что, схватили бедненького, да и в комендатуру. Капитана, капитана да ладно, ага, случилось? Да ладно, сократись. Ой, господи, бож мой, капитан так, стрелял, так? что Микой звали. Ну, ну ладно, заверной истории, ревно. Это Федор. Он расталкивает людей, бросается к Ниле. Я, воноус, не дождусь тебя. Возьми у меня из кармана. Комсомольский билет. Передай метрофану. Здесь через два дома госпиталь. Как хорошо, что ты все знаешь. Родина. Иди сюда! Сюда скорее! Собрав последние силы, Нила приподнимает. Запомните нас веселыми! Достоя, всего я понять не могу, но за то, что она сделала для нас в 41-м, положи ей вместе с цветами мой гвардейский знак от гвардии солдат.